Глава 12. Дальнейшее развитие темы цветочных горшков. В тесном кругу, который только что стал свидетелем сенсационного преступления, чувства индивидов, вслагаемых этого круга, по необходимости резко различны в зависимости от того, каким образом и в какой мере указанное нарушение закона затрагивают их личные судьбы. Как ни сильны по-своему эмоции человека, который в тихой улочке видит, как его согражданин бьют по голове мешочком с песком, они всё-таки принципиально иные, чем те, которые испытывает выше упомянутый субъект. И хотя похищение бриллиантового колье леди Констанцы Кибл потрясло замок Бландингс до самых глубин, на его обитателей оно подействовало отнюдь не одинаково.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 песни пакости. Теперь же холодная дрожь пробирала их при мыслях, чего они лишились бы, если бы бдительность леди Констанцы поугасла, и им удалось бы тихонько ускользнуть в бильярдную, о которой они на пороге рокового часа думали с такой тоской. С точки зрения всех клодов, Реджи, Берти и Арчи, скопившихся под гостеприимным кровом лорда Эмсворта, Случившееся было супер экстра, мечта идиота и самое оно. Значительную часть жизни они кочевали из одного аристократического загородного дома в другой, и круговорощение это казалось им чуточку однообразным. Происшествие вроде вчерашнего одарило сельское прозибание чудесной искристостью. А когда они вспоминали, что сразу же за этой заварушкой последует бал графства, Им тотчас становилось ясно, что всё идёт прекрасно в этом лучшем из миров. Они вставляли сигареты в длиннейшие мон штуки, собирались тесными группками и щебетали, как скворцы. Отряд унылых, чьи сердца были налиты свинцом, слушал их весёлую болтовню с отвращением. Отряд этот был численно невелик, но отличался избранностью. Его, так сказать, главой и патронассой была леди Констанция Кибл. Утро застало её в состоянии всё ещё близком к агонии, однако после завтрака, который она вкусила у себя в спальне и который был подслащён беседой с мистером Джозефом Киблом и её супругом, она заметно повеселела. Мистер Кибл решил о леди Констанции, вёл себя с редким благородством. Она нежно его любила. Но всё же не с такой нежностью, как в ту минуту, когда, воздержавшись от малейшего упрёка за упрямство, с каким она отказывалась отдать колье в банк на хранение, он ласково сообщил ей, что купит ей другое, такое же великолепное, как похищенное, и стоящее ровно столько же. В тот же миг леди Констанция дезертировала из рядов унылых и отчаявшихся. Благодарно поцеловав мистера Кибла,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 И грозно смотрела на грибообразное завершение округлённой вершины тиса, расположенного на полпути между входом в алейу и западным лесом, куда она уводила. Мисс Пиви, казалось, декламировала монолог, хотя слова срывались с её губ весьма быстро. Вокруг не было никого, к кому они могли быть обращены. Только исключительно зоркий наблюдатель заметил бы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 жалобно пискнуло дерево. Всё трудное я взяла на себя, а тебе оставалось только то, с чем двухлетний ребёнок справился бы, встав на голову. А теперь? Но лис, говорю же тебе, я его не нашёл. Был я там, но не нашёл. Ах, не нашёл? Мисс Пиви нетерпеливо рыла мягкий дёрн носком изящной туфельки. Да тебе, олуху, не найти турецкий барабан в телефонной будке.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 И вот теперь, увидев их вдвоём в эту минуту, она вдруг сообразила, что вчера вечером, как будто не видела Еву в гостиной перед началом чтения. Правда, людей там было полно, но Ева обычно выделялась в толпе, и уж, конечно, её бы она не проглядела. А если её там не было, что мешало ей быть на террасе? Ведь кто-то же на террасе был, это уж точно. Как не критично держалась мис Пиви во время недавнего разговора, она естественно понимала, что даже такой олух, как Эдди Куц, нашёл бы колье, если бы оно действительно лежало под окном, когда он туда примчался. Ах, мистер Мактот, доброе утро, проворковала она. Меня так расстроило это ужасное происшествие, и вас, конечно, мис Халлидей. Да, ответила Ева.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 Но вспомним, что, не случись этой своевременной помехи, я мог бы читать еще час, я таков. Друзья часто втолковывали мне, что остановить меня, стоит мне заговорить, способно только стихийное бедствие. С другой стороны, у всего есть оборотная сторона. И вчерашняя ломцадриция, быть может, несколько потрясла вашу нервную систему». «Ах, я ужасно испугалась», — сказала мисс Пиви и, изящно задрожав, повернулась к Еве.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 В разговорах я неизменно чуюсь, просвещать, возвышать и развлекать. Но нельзя отрицать и того, что пуристу определенная доза моей болтовни может показаться более чем достаточной. Таков, во всяком случае, был взгляд мисс Халлиной. И с почтением отношусь к нему. Но вот я вновь разговаривался, хотя вы, как замечаю, хотели бы побыть наедине с собой. Мы оставляем вас вашим думам. Наверное... Мы прервали ход размышлений, который, если бы не моё вторжение, привёл бы к рондо, балладе или иному воплощению поэтического экстаза. "Идёмте, Мисхалидей. Жуткий и отвратительный образец женского пола", сказал он Еве, и два они отошли на достаточное расстояние, созданные для цели поистине непостижимой. Мне хочется верить, что у всего в этом мире есть полезное назначение. Но чего ради, соответствующие власти наградили нас мис Пиви, при восходит моё понимание. Не будет преувеличением сказать, что для меня она хуже зубной боли. Мис Пиви, не подозревая об этой жестокой критике, подождала, пока они не скрылись из виду, и в волнении обернулась к Тису, укрывавшему её союзника. Эд? А, отозвался приглушённый голос мистера Кутца. Ты слышал? Нет. О, господи, вскричала его замученная партнёрша. Теперь он ещё и оглох. Это ты не слышал, что она сказала? Она сказала, что её в гостиной, когда погас свет, не было. Эт, а была она на террасе загребала блестяшки. И если они не спрятаны в сторожке этого Мактотта, я сжжу ю мои ботинки. Ева шла по лесу рядом с весело болтающим Смитом.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 Её обычная жизнерадостность уже настолько к ней вернулась, что она почти забыла свои тревоги. Какая страшный лачуга, воскликнула Ева. Зачем она вам нужна? Как смиренный приют, ответил Бсмит, доставая ключ. Вам известно, сколь необходим уединённый приют человеку с чуткой и утончённой душой. В нынешний стремительный век мыслителю нельзя без убежища.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 Подобное безразличие не может маскировать грешные помыслы. А где вы нашли эту герань? На подоконнике в вестибюле, где она чахла, более или менее укрытая от людских глаз. Однако не могу скрыт, что это растение несколько меня разочаровало. Мне казалось, моя хижина оденется весёлой зеленью, но я ничего подобного не замечаю. Прилесная герань. Тут я не могу с вами согласиться, сказал Псмит. По-моему, у неё воспаление миндалин, если не что-нибудь похожее. Просто её надо полить. К несчастью, водоснабжение этой тихой обители оставляет желать лучшего. Насколько я понял, прежний её владелец бодро шагал к чёрному ходу замка и приносил в ведре всю необходимую ему влагу. Если эта чехотошная швабра воображает, будто у меня нет других дел, как бегать взад и вперёд, разнося освежающие напитки, она очень и очень ошибается.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 Глаза у неё блестели, сердце пело в груди. Необоснованность недавнего подозрения вызвала в ней прилив дружеских чувств к этому нелепому молодому человеку. "Прошу прощения", твёрдо заявил Псмит. Но я цитировал непререкаемый авторитет тётушку Беллу из домашнего очага. "Ну, мне пора", сказала Ева и крепко прижала к груди горшок с геранью. "Меня ждёт работа". Работа, работа, работа, вздохнул Псмит. Проклятие века. Я провожу вас до вашей темницы. Ни в коем случае, сказала Ева. То есть я очень вам благодарна за ваше любезное предложение, но мне хочется побыть одной. Одной? Псмит уставился на неё в изумлении. Когда вам предоставляется возможность побыть со мной? Странная позиция. Всего хорошего, сказала Ева. Благодарю вас за радушие и щедрость. Я попробую поискать подушки, муслин и ещё что-нибудь, чтобы комната выглядела повеселее. Для этого вполне достаточно вашего присутствия, ответил Смит, провожая её до двери. Да, кстати, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали вчера вечером. Прося вас выйти за меня замуж, я забыл упомянуть, что умею показывать карточные фокусы. Неужели?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 Ва что-то не спадающие воздушными складками. Языки пламени отражаются в ваших дивных глазах. После долгого дня, проведённого в магазинах, вы испытываете приятную усталость, но она не помешает вам выбрать карту. Любую карту из колоды, которую протягиваю вам я. Всего хорошего, сказала Ева. Ну раз это суждено, всего хорошего на данный отрезок времени. В ближайшем будущем я вас увижу. И вероятно. Чудесно, буду с нетерпением считать минуты. Ева удалилась быстрым шагом. Под мышкой она крепко сжимала цветочный горшок и чувствовала себя ребёнком, готовым заглянуть в рождественский чулок. Но она ещё не успела далеко отойти от хижины, когда до неё донёсся оклик. И остановившись, она увидела, что следом за ней грозным галопом несётся псмит.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 Беспомощно смотрела она на горку садовой земли у своих ног, земли, которую вновь и вновь просеивала сквозь пальцы в поисках колье, которого там не было. На неё насмешливо щерился пустой, цветочный горшок.